Пролог. Солнечная система. Планета Земля. 26 января 1981 года. 13 часов 35 минут. Командный пункт номер 3 системы противокосмической обороны в Хьюстоне до боли напоминал своих собратьев в Новосибирске и в Рамштайне, хотя и считался резервным в системе предупреждения о ракетном нападении. Также все автоматизировано, причем настолько, что функции человека сведены к исполнению роли наблюдателя. Несмотря на резервность, рабочая атмосфера в Хьюстоне не отличалась от таковой на настоящих КП. С момента ухода Пепеладзе Земля постоянно ожидала визита гостей из будущего, куда более многочисленных и лучше вооруженных, чем разгромленный с неимоверными усилиями эскадрон смерти. Сообщение системы раннего предупреждения. Замечен мощный импульс радиоизлучения в точке Лагранжа. По предварительным данным, сигнатура соответствует прыжковому кораблю сферы цивилизации. Прилетели, голубчики. Дежурный офицер, откинув предохранительный колпак кнопки тревога, утопил холодный квадратик пластика, одновременно схватив трубку прямого телефона. Импульс тревоги мчался по телефонным проводам, срывался с антенн мощных радиостанций, уносясь в море и в космос. Боевая тревога. Расчет шахтной пусковой установки тяжелой ракеты ПКО стремительно разлетается по местам. Боевая тревога. В рёве форсируемых моторов уходят в небо тяжёлые палубные тамкеты с атомными фениксами на борту. «Сэр, Дельта меняет курс!» Две субмарины, случайно встретившиеся в глубинах океана, стремительно расходятся по районам ответственности. 24 ракеты на Трайденте и 16 на русской мурении. Боевая тревога. Бывшие наёмники, а ныне офицеры Советской Армии, выводили своих роботов из ангаров навстречу неизвестной угрозе. Земля готовилась к бою.